Хотя, впрочем, у меня тоже выступают мурашки, если кто-нибудь приближается ко мне с дурными намерениями. Я сел рядом с Киребеевым, подождал, пока он догадается сменить позу расслабления на более подобающую в данной ситуации, потом профессионально нахмурился и поинтересовался, как дошел он до жизни такой. «Ну, дошел», — вызывающе согласился он, но исповедь хулигана прервал телефонный звонок. «Школа», — отозвался я.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 Придя к такому выводу, я глянул на вмонтированные в стену часы и обнаружил, что от моего окна осталась одна форточка. Пройдет много лет, и высоколобый человек будущего, читая пожелтевшие страницы,